Глава девяносто восьмая. Двадцать восьмое мая, вторник. Ранее утром присяжные предположили, что судья будет подводить итоги несколько дней. На самом деле, как выяснила Мэг, прошло чуть меньше трех часов. Это повергло ее в панику. К такому она не была готова. Она надеялась, у нее будет хотя бы ночь, чтобы изучить записи и подготовить аргументы для присяжных. Погруженная в мрачные раздумья, она последовала за коллегами обратно в комнату присяжных и заняла место во главе стола. Усевшись, она решила, что лучше всего проявить настойчивость и немедленно взять ситуацию под контроль. Кроме того, нужно было выиграть время для размышлений. «Поскольку сейчас обед, предлагаю сделать небольшой перерыв», — объявила она. «Нам предоставили сэндвичи и напитки. Давайте продолжим через полчаса на ясную голову». Предложение было встречено всеобщим одобрением, и к ее облегчению все разбрелись по кабинету. Мэг сразу же приступила к делу. Просмотрела заметки и пронумеровала их в той последовательности, которая, по ее мнению, сработала бы, просто по наитию. Она давно забыла про усталость. Чем больше она читала свои записи, тем сильнее оживлялась. Мэг поняла, что справится. Перед ней стоит не такая уж невыполнимая задача. Она наверняка сумеет это провернуть.